Глава шестая Почему мне кажется, что орки реально растеряли всю свою смелость? Да мне это не кажется. Я натурально смог поселить страх в душе тех, кто его давно лишился, так как смело с гордым Риоум они бежали в первые дни на амбразуру. Вот сейчас все то же самое, только бегут уже от врагов. «Но блин, Варк, Орков сломал», — уже без смеха прошептала бездна. «А мне почему-то стрёмно стало от того, что она сейчас не смеётся. Я уже привык к её смеху. Когда он есть, это значит, что всё хорошо. А если отсутствует, тогда точно жди беды». «Конечно, откуда её ждать я пока не представляю, но в мысленный блокнотик этот пунктик себе добавил. Теперь я блинками прыгаю по зданиям и раздаю свои стрелы, будучи при этом предельно осторожным». Кстати, выработал новую тактику, которая отлично себя сейчас показала. Вижу группу орков из пяти рыл и в четверых стреляю простыми стрелами по ногам. Они падают и ревут, а вот пятый получает уже некрострелу. Когда он кусает своих раненых бортонов, то они встают и плевать им на стрелы в ноге. Бегают так резво, что даже не скажешь, что совсем недавно валялись. С каждой выпущенной стрелой я все больше и больше раскатывал свою губу на эти земли. Было видно, что орки не выдыхаются, и мне только остается, что найти здесь сейчас кристалл или сферу, смотря что у них есть, и захватить ее, забрав себе их земли. Мой план был отличным и надежным, как швейцарские часы. Вот только где искать тот камень, и сколько там еще противников? Этого всего я не знал, как и того, что меня там ждет. А пока мой план минимум опять заразить половину острова и уже потом ориентироваться по местности. Возможно, придется снова дать им время и через пару дней прийти, и спокойно, не напрягаясь, захватить весь остров. Радовал меня Жорик. Вот кому было сейчас, чем заняться, с пользой. Пока я тут прыгал, как белка, он таскал добро в портал. Только и успевал замечать его передвижение по карте. Развлекался я так почти целых шесть часов и вернулся к тому, с чего начал. Стою на пляже на платформе и наблюдаю, что творится сейчас в городе. Жора уже дома, отдыхает, устал, бедняга, а, возможно, просто проголодался. Должен приятно отметить, что мои зомбари и Зорчатины уже начали подбираться к замку, и мне кажется, что защитникам хана. У них, кажется, боевая сила закончилась. Отбиваются вяло и неорганизованно. Командиров и прочих сильных особей я здесь не вижу от слова совсем. Зомби могут делать всё, что захотят». Я уже было хотел написать комбату, чтобы готовил людей для захвата, как объявилась система. «Внимание! Экстренное сообщение! Срочно покиньте остров в течение пяти секунд!» «Чего?» Только я успел прочитать данный текст и осмыслить его, как меня к черту его матери снесло ударной волной в море, а в воздухе раздался взрыв, который произошел в замке. «Бульк-бульк!» «Да что за дела-то?» Выплыл я на воздух и стал откашливаться. Сейчас я себе напоминал Жижика, который упал в воду, весь мокрый и злой, как сама бездна, когда что-то происходит не по её плану. Я не мог сообразить, что произошло, но знал, что здесь на одном месте оставаться нельзя и стал двигаться по платформам как можно выше, чтобы осмотреться. Но там Заржа было на что посмотреть, едва скупую мужскую слезу не пустил, глядя на всё это непотребство. «Как так, блин? Столько старался, и что я вижу?» От замка одни ошмётки остались, и он сейчас заливается синим пламенем. «Это какого хрена? Не доставайся же ты никому! Неужели этот Урус-идиот его подорвал?» Внимание! План Уруса активировал самоуничтожение своих земель, что и привело к взрыву. Примечание. На данный момент эти земли уже невозможно захватить с дальнейшим помещением в артефактную сферу развертывания. «Бездна заржала, а у меня заскрипели зубы от злости. Мало того, что ничего не получил, так еще и все мои старания зомби пошли коту под хвост». «Неужели этому мудаку совсем не жалко всех своих последователей? Скольких он убил?» «Не так уж и много», — вмешалась бездна. «Пока ты тут игрался, они открыли порталы и ушли в свой мир, откуда и пришли. Только уже без острова. Для этого племени большая потеря». «Племени? Какие у них тогда кланы и страны?» «А вот этого я тебе пока не скажу», — хитро захихикала она. «Зараза! Да чего же обидно? Надеюсь, хоть Жорик...» Мой мелкий молодец успел добра наворовать побольше. «Парапор, как у нас дела?» Написал сразу тому, кто точно должен быть в курсе. «Не подскажешь? Мелкий хоть что-то полезное принёс?» А вот старик был, как всегда, в своём репертуаре. «В смысле, хоть что-то?» «Так и представляю, как он сейчас психует». «Есть немного. Всё, что принёс, всем нам пригодится». «Понятно». Вот о чём с ним можно ещё поговорить. Хотя в моей душе горела обида, но даже это было не самым плохим. Прошло минут двадцать, как я успел смириться, что на один замок у меня теперь меньше, а их замок я уже считал своим. Так вот, прошло всего ничего времени, как вдруг я заметил одну странность. Остров медленно стал опускаться под воду. Вообще зашибись. А ничего, что я уже планировал хотя бы его присоединить к моему острову? Что за день сегодня, мать его? В расстроенных чувствах я побрел домой под хихиканье бездны. Ещё эти платформы создавать задолбался. Так мало того, что обида в душе играла, так ещё чуть штаны не намочил, когда увидел, как огромное тёмное пятно движется в сторону острова. Вот и Кракена вблизи повидал. А у парня, или кто он там такой, чуйка хорошо работает, соображает, где пахнет вкусной едой. Правда, там уже много мертвечины. Надеюсь, больше так близко я его не вижу, а то что-то стрёмно стало». Если издалека я его видел и думал, что можно стрелой великого разложения завалить, если вдруг возникнут проблемы, то сейчас, мне кажется, для него это как дробинка для слона. Вернувшись домой, первым делом пошел не к себе, а к комбату. Там собрались люди, которым я все и выложил, что видел и где был. Как все посокрушались. Они ведь тоже уже верили, что у нас два замка будет. Но, конечно, не слишком долго. и быстро переключились на новую новость, от которой я обалдел второй раз за день. У нас отжали территорию, а я даже не знал. Тупо никто не знал, так как проблемы были здесь, и не было времени отправлять людей на другие направления. Оказалось, что на месте нашего небоскреба сейчас уже вовсю идет стройка. Прямо на том самом месте, где стоял наш гигант. Там копают котлованы под бункер и возводят стены из камня. А самое главное не в том, что они делают, а кто. «Ватикан!» «Спасибо за полезную информацию!» Встал и поблагодарил всех присутствующих, и со злобной улыбочкой вышел из кабинета. Даже десяти метров не прошел, как призвал мелких и открыл портал. Мелкие, кстати, своим порталом пришли. где им не пришлось такси вызывать в виде своего портала. Конечно, я переместился не слишком далеко от прошлой базы и спокойным шагом побрел в нужную мне сторону. Хотя я и находился на расстоянии, но присутствие врагов заметил быстро. По небу летали серафимы. По земле ходили серафимы. Все они защищали местность от зомби, которые пёрли и пёрли. Хоть что-то в этой жизни не меняется. Это место кажется проклятое. Достал свой молот и шип того, кто первым стоял у меня на пути. Серафим жалобно сложил свои крылышки и отлетел на несколько метров сломной куклой. Но мне было наплевать. Сейчас я ощущал, что у меня отобрали что-то родное, и плевать мне было на маскировку. Если надо будет, я отступлю, и буду каждый день сюда приходить и доставлять им проблемы до тех пор, пока полностью не выдавлю всех отсюда. Конечно, ко мне сразу подлетели его товарищи, и давай проверять, кто здесь хулиганит. А фиг я вам скажу, кто это? На всякий случай я активировал свой новый навык, который не распознает убийц. А еще на мне была моя невидимость. С ним, кстати, Жижик быстро расправился. В тот момент, когда они пролетали слишком низко, он выстрелил своим жидкими отростками и проглотил их. Жаль, что у меня еще нет фамилияра собачки. Жижик прям маленький, заводик на лапках по производству костей. Чем дальше я продвигался, тем больше врагов ко мне слеталось, и все подстреленными птицами падали вниз. А там уже Жорик их добивал. Врагов было много, и, судя по всему, на базе будет еще веселее. Я уже отсюда, когда поднимался на платформу, видел, как там появляются порталы, и из них вылетают все, кому не лень. А также выбегают люди. Даже комбат написал, что ему уже пишут вовсю и предупреждают, что оно у это выйдет боком. Обещают послать кару в виде какого-то там высшего серафима на нашей земле. Мол, они знают, где ты. На что я пожелал отрастить ему крылья побольше и лететь далеко-далеко. А еще попросил отправить сюда самого толстого серафима. Комбат передал все в точности и написал в конце, что это мои слова. Ему предложили выгнать этого психа из клана и даже пообещали устроить переговоры и заключение договора о выгодном сотрудничестве, где мы будем младшими. Такое себе. Чем чаще они писали, тем больше теряли своих серафимов. Хотя людей не посылали, наверное, артефактов у них больше, чем двуногих. Но мне кажется, что их спаситель не похвалит за уничтожение их даров. Жаль, конечно... Это очень облегчило бы мне задачу. «Слушай, а ты ничего, то есть никого не забыл?» — написала мне Лифа, а за ней пришло точно такое сообщение от Листры. «Ясно, сейчас вместе сидят и психуют». А вот от кого-кого от Амаретты я не ожидал получить сообщение. Девушка тоже решила сходить на вылазку и попросила меня открыть ей портальчик, написав, что она будет с вампирами. Конечно, вампирам я без проблем готов открыть портал, Но если им на хвост решила упасть Амерета, то, пожалуй, отморожусь. Ещё где-то её прихлопнут по дороге, а потом мне её элитная крыша голову оторвёт. «Открывай портал. Я тебе рассказывала, кажется, про золотую клептку», — шепнула мне бездна. «Кто я такой, чтобы не удовлетворить желание дамы, да ещё такой важный? Хочет воевать? Тогда будет воевать». Открываю портал без проблем. Лишь отпрыгнул слегка в сторону за укрытие, которым служил кусок асфальта, который вонзился в землю. Первыми, само собой, вышли все вампиры, включая девушек. И только потом у Моретто. «Но, наконец-то, я немного разомнусь», — довольно произнесла она, улыбаясь. «Рад за тебя», — тоже улыбнулся ей в ответ. «А сам уже прикидываю, кого ей в помощь оставить. Наверное, все-таки Жижика. Он котейка. И она его чаще балует, чем Жорика. А все дело в том... что она тоже любит кофе, и частенько делится с ним из своей кружки. Мысленно зову Жижика и показываю, кто его цель для круглосуточной охраны. Он прибегает и довольно виляет хвостиком, когда увидел ее. Я же отвожу его в сторону и наклоняюсь к нему пониже, чтобы нас никто не услышал. Пушистый, не подведи меня. Если с ней вдруг что-то случится, то мне что-то торвут, но тогда я тебя возьму за лапки и за компанию отведу на кастрацию, понял? «Будь сегодня предельно внимательным!» Нужно было видеть, как округлились его глаза, и маленькая голова согласно закивала. Судя по тому, что я уже отошёл, а он ещё кивает, как болванчик на бардачке, то он проникся такой перспективой, и теперь вообще никого к ней не подпустит. Хотя я не уверен, что это вообще-то нужно. Только что в их сторону летела тройка серафимов со здоровенными молотами, и вампиры приготовились к атаке, а Амаретта спокойно подняла руку И до них долетели лишь гниющие тела без кожи, с разлагающимися мышцами. Она явно стала сильнее за это время. Я даже завороженно следил за тем, как она действует. Почему у нее такая улыбка? Это что, проделки бездны? Следующая пятерка, которая приблизилась к ней, умерла еще страшнее, как по мне. У них просто лопнули глаза, и через них вытек весь мозг. Страшная она в гневе, вероятно. Если так действует с улыбкой... то что будет, если она по-настоящему разозлится? Не стоит ее злить, наверное. А вот знала бы, что я давно должен был сделать ее своей, и даже есть к ней чувства, то точно начнет психовать. Хорошо, что она этого пока не знает. Ага, не узнает, конечно. Ой, все, бездна, прекращай. Нашлась тут шантажистское зловеще Хоть чтобы я ходил и оглядывался? Ладно, поговорили и работаем дальше. Но на всякий случай я еще раз осмотрелся по сторонам. Никаких невидимых зомби вроде я не вижу, но то такое. В случае чего их Жижик увидит и сразу с ними разберется. Жорик где-то бегает и тоже убивает, как маленький комбайн. Не сказать, что с их помощью дела пошли быстрее, но теперь я не так завален вниманием. Проще найти видимых вампиров, чем одного хитрого, невидимого гада, который ходит тут и отстреливает всех подряд. Что я могу сказать об их постройке? Пока только котлованы и бункер вижу. Оттуда много людей выбегает и еще больше забегает. Когда убивает их Серафима, они бегут за новым браслетом или крестом, хотя есть еще и кольца. Смотрю, сила их владыки или кто он там растет. Начали вносить разнообразие в свою жизнь. На стенах сейчас было так много людей и Серафимом, что даже я не представляю, как их лучше всех убить. Не понравился мне очень один унылый Серафим, который отличался от других. Первое. У него за спиной нет крыльев, и сидит он на зубцах, свесив ноги со стены и внимательно смотрится в место, где сейчас находятся вампиры. От него так и веяло силой. Оружие тоже не было лишь унылое лицо, которое просто смотрит на всех со скукой. Зато когда в него стрела стрелобуйство в юге, он от нее легко отмахнулся, как от пустышки, и стрела рассыпалась на тысячу пылевых частиц, так и не взорвавшись. А он, наконец-то, заметил меня, хотя и на мне была невидимость. Лишь иронично хмыкнул, как я понял по его телодвижениям, и продолжил дальше спокойно сидеть. На его же сразу заметили другие, и в то место отправили своих существ. Конечно, я уже находился в другой стороне, но все равно неприятно, когда вот так просто тебя, крутого невидимку, заметили. Кстати, Ватикан умный. Они сразу поняли, кто их убивает. Если стрелы, то значит варк. Вот будет смешно, если другие кланы начнут делать так же. Попадется похожий навык со скрытыми убийствами, и завалят их с кланов со стрелой, а те сразу в крик «Варг!» «Меня же так легко подставить!» «Хотя плевать, если так кто-то сделает. Больше врагов — больше веселья для Варга». «Правда, веселье сейчас хоть отбавляй!» Только с Русом разобрался, как встрял в новое приключение, и сейчас бегаю возле стен, отстреливая находящихся там мудаков. При этом постоянно поглядываю на этого странного Серафима. Сидит себе, ну и пусть сидит. Мне он не мешает, и главное, чтобы в сторону девушек вдруг не рванул. Отправился я сюда только потому, что не мог простить им мою землю. Спать, сука, не могу, зная, что кто-то взял моё. Вот такой я человек. Даже если оно мне не очень нужно, все равно плевать, здесь все моё. Через пять минут забега я не выдержал и вернулся к Серафиму и стал поливать его разными стрелами. «Не, а что он тут делает?» «Тут нападение, огнида сидит и ни на что не реагирует. Он что, совсем меня не уважает, а?» «Да колупался я до него конкретно и с каждой стрелой все больше только распалялся. Когда летели в него сильные стрелы, он напрягался сильнее. От его взмаха руки происходила воздушная волна, которая только пыль поднимала. Он реально начал меня бесить. «Да сделай ты хоть что-то, почему ты сидишь и все игнорируешь?» Достаю проклятую стрелу, и, надеюсь посмотреть, как он будет сам себя долго и нудно убивать. Вот с ней у него вышло не все так просто. Он, как от огня, отпрыгнул от нее метров на тридцать назад, и теперь уже сидит там, в котловане, сука. До него теперь так просто не добраться. Внимание! Рекомендуем вам покинуть данную местность. Обнаружено аномальное существо, превышающее силу вашего мира. Примечание. Существо сравнимо с Каей и Кракеном. Внимание! Стычка с этим существом может привести к вашей смерти. Внимание! Процент вашей победы оценивается в процента. Почему-то сразу больно и обидно стало у меня на душе. Система снова не верит в меня. Может, пора сменить покровителя? Вот бездна хорошая, она смеется, как умалишенная, ей весело. Ей все нравится, хохочет и шепчет «давай, давай, давай». Ее все устраивает. Хотя, может, система стала за меня переживать? Это так приятно было бы, если не обидно. Не хочу я жалости и сосредания. Сила. Вот что надо. Она достается только самым сумасшедшим и дерзким. Да, сумасшедшим. Давай. Бездна разрывает от того, что она сейчас увидит. Может, ее так неизвестность будоражит? Или предстоящая битва? А может, просто прочитала уже мои мысли?» Но в следующий момент я написал Комбату, чтобы он предложил Ватикану выплатить нам миллион золотых монет или сто тысяч серых коробок и убраться земли, которая принадлежит мне, иначе я убью здесь их всех. Он написал. Его послали. На порталов при этом стало еще больше, из которых, как мне показалось, выходят еще более сильные и огромные серафимы. Были даже в странной красной броне, которая похожа на кристальную. Я пожал плечами... и с неким ликованием достал свою артефактную сферу, а затем активация. «Вы уверены, что желаете развернуть замок здесь?» «Да, желаю». И стал разворачиваться. В небе открылся портальчик, такой малюсенький, из которого выпала маленькая черная дыра. Она мирно подлетела к нужному мне месту, и в следующий момент выплюнула из себя целый замок, который рухнул вниз на всей скорости. «Хана замку!» — с кривой улыбкой и сожалением подумал я. Но нет. Замок был защищен системой, и даже царапин к нему получил. А вот остальные... Вы убили. Вы убили. Вы убили. Вы убили. Вы... Произошла ошибка. Подсчет закончится через три дня. Вы убили императорического сына, бога Серафима. Внимание, мировое событие. Бог Серафим лишился отпрыска. Рыдайте громче его последователи. Барк убил его сына. Внимание. В честь мирового события весь получаемый опыт удвоен на неделю. Внимание! Подсчет вашей награды производится. Производится. Возможны задержки. Внимание! Желаете на весь мир сообщить о своем способе убийства? Пожимаю плечами в шоке и киваю, мысленно соглашаясь. Внимание! Императрический сын бога Серафима был убит замком. Вар придумал новый способ убийства. Вот и погуляли.